Глава четырнадцатая. Прохладный ночной воздух наполняет лёгкие каждый раз, когда я делаю глубокий вдох. Небо сегодня усеяно звёздами. Очень красиво. Такого в городе не увидишь. Там небо закрывает высотки, а свет звёзд — неоновые вывески. Я готова любоваться прекрасным видом. Если бы не одно «но». Спустя несколько минут здесь появится булат. А в том, что он обязательно придёт, я не сомневаюсь. Делаю ещё один вдох. Медленный вдох. Опускаю голову и рассматриваю носы собственных туфелек. Я почти успокоилась. Уйти мне удалось без проблем. Хотя Света так просто от меня не отстанет. Она обязательно вытрясет из меня душу. Желаю знать причину столь скорого побега из клуба. Но пока я не знаю, что ей сказать. Признаться ли в том, что через несколько минут здесь появится Булат? Но для чего он придёт? Что он скажет? Я теряюсь в догадках. Задираю голову, когда слышу взрыв смеха. Что-то вышел из клуба. Внутри всё замирает на мгновение. Я не знаю. Моя губа предательски вздрагивает в полуулыбке. Это не Булат. Я перестаю улыбаться и вновь смотрю себе под ноги. А если он передумал, если не придёт, как же глупо я буду выглядеть, ожидая его здесь до последнего посетителя клуба. Усмехаюсь, медленно качая головой. Глупая и наивная. Я изменилась, но недостаточно. Вздрагиваю, когда неожиданно в поле зрения появляется чужая обувь, сдирая голову и встречая взглядом с Булатом. Ты напугал меня. Тихо шепчащий, тип, как волна дрожи прокатывается по телу. Его тонкие бледные губы меняются в форму. Мне либо мерещится, либо я действительно вижу его улыбку. Давно ждёшь? Хочу сказать, что нет, но и тогда я солгу. Я вышла сюда вскоре после нашей встречи в женском туалете и проторчала здесь почти 40 минут. Я не хотела бы там слушать громкую музыку, смотреть на чужие счастливые лица, пока внутри всё сжималось и вибрировало. Прошёл час. Выдыхаю, кивая, опуская взгляд. Булат молчит. В его руке зажаты ключи. "Ты хотел поговорить?" продолжаю разговор, пытаясь разрушить шумящую в шахте тишину. "Поехали". "Пойздно", перебивая меня. Я сжимаю плотно губы и следую за Булатом. Но уже через несколько шагов он останавливается. Я иду за ним, влетая в его спину. Развернувшись, Булат берёт меня за руку и ведёт через широкую парковку, забитую машинами. «Здесь темно», – произносит он, видимо, пытаясь оправдаться. А я едва сдерживаю улыбку, чувствуя его горячую ладонь в своей руке. Вскоре мы оказываемся в тёплом салоне автомобиля. Сейчас у Балата другая машина. Хотя здесь пахнет так же его необычным парфюмом, название которого я так и не узнала. Тихо урчит мотор. Дорогу впереди освещают фары. Автомобиль плавно дёргается с места. Мы покидаем парковку, оставляя позади несуразное строение. которымо совершенно не место среди дикой природы. И лишь за одно благодарна этому клубу. Здесь я вновь повстречала человека, которому желая подариться сердце, не зная, нужно ли оно ему, склеенное из кусочков, но разве я не могу попытаться, попытаться быть счастливой? Паужным где-нибудь интересуется Булат, уверенно управляя машиной. Я пожимаю плечами, спохватившись, произношу, что можно и перекусить, без разницы куда и зачем, лишь бы побыть рядом с ним. Давно не виделись. Выдохнув, произношу, посматривает он на дорогу, только сесть на Булата. «Как дела? Чем занимался?» Рубка интересует, задавая каждый вопрос. «Все в порядке, Диан», произносит он, сворачивая с узкой дороги на главную. «Здесь машин намного больше». «Ты хотел что-то сказать!» «Думаю, нам есть о чем поговорить», отвечает он, занимая правый ряд. «Мы едем чуть быстрее тех, кто слева». «Например, о том, что произошло тогда». «Прошел уже год». Я бы не хотела вспоминать Лукавлю, как бы я не старалась вычеркнуть прошлое, но оно всё ещё со мной, в моих мыслях, в моих снах. Потому что там есть Булат, а он тот, кого я не хочу забывать. С тем временем Булат качает головой. И всё-таки я должен сказать. Моё сердце пропускает удар. Мне совершенно не нравится, как звучит его голос. Слишком жёстко, со сталью в каждом звуке. Но я молчу и позволяю ему высказаться, даже если после пожалею о том, что услышала. Я знал, что у вас ничего не получится. Ну что ж, мое сердце, как и прежде, уходит в груди, заглушая голос Булата с шумом крови. Что значит «знал»? Андрей до тебя встречался с другой девушкой. Ее звали Лена. Я внимательно прислушиваюсь к каждому слову, хотя, если честно, про Андрея даже слышать не хочу. Он тот, кого я вычеркнула в своей жизни. Пройденный этап, жесткий урок, необходимый опыт. Всего лишь строка в моей автобиографии. который однажды напишу, если добьюсь чего-то стоящего в этой жизни. Тогда я не сразу понял, что их отношения токсичные. Мне казалось, что Лена, будучи девушкой взрослой, сама водила Андрея за что и получала. Я не мог оставаться в стороне, потому что иначе воспитан. Для меня такие отношения казались за гранью добра и зла. Он говорил медленно, словно подбирает каждое слово, пока я вжимаю сиденье и же одновслушиваюсь в каждое слово. Андрей тогда запил. Впрочем, он всегда позволял себе больше, чем нужно. Их отношения скатились с бесконечным ссором и истериком. И ведь они уже были помолвлены и собирались пожениться. Я шумно выдыхаю. У Андрея уже была невеста? Не может быть. Но почему я не знала об этом? Шепчу, пытаясь припомнить хоть что-то из обрывков прошлого. Чего стоящего на ум не приходит. Думан просил всех друзей и знакомых не рассказывать тебе. Чтобы избежать недоразумений и лишних вопросов. Заключает Булат, выдыхая. Меня так точно просил. В горле от волнения пересыхает. Я понимающе кивает, не ощуя досады, которая могла бы появиться. Узнай об этом я год назад. Чувство к Андрею давным-давно остыли. Теперь понятно, почему Булат тогда ничего не рассказал. Я всё ещё была девушкой Андрея, а он оставался его лучшим другом. Булат задержал слово. Я ничего не узнала. Зато сейчас никто и ничто не могло ему помешать. Всё закончилось грандиозным скандалом. Дыхат Булат притормаживая на светофоре, переводят взгляд от меня. Тёмный глаз в темноте сворачивается узлом. Тогда он в ссоре ударил Лену. Я больше не мог позволять ему делать это вновь. Уже с тобой. На моих глазах собираются слёзы, нос благодарности. Спасибо, тихо шепчу, накрывая руку Булата. Плохой из меня получился лучший друг. Я качаю головой и искренне улыбаюсь. «Ты хороший, друг. Ты пытался. Но Андрей не изменится, пока сам того не пожелает. Но ты спас меня. Это главное». Влада трагивается до моей щеки, стирая влажную дорожку и слез жесткой подушечкой большого пальца. «Но это уже не важно», — шепчу я, растворяясь под касанием. «Неважно, какой путь выберет Андрей. Ведь нам уже не по пути». Перевожу взгляд на Булата, и он кивает. И трогает автомобиль с места, когда загорается зеленый сигнал светофора. Несколько минут мы едем в полной тишине. Выдохнув, я опускала донь на колени, впиваясь пальцами в ткань одежды, в секунды без его прикосновения для отсвечность. И я знаю одно место, где неплохо готовят и работают они до поздна.